Самолет коснулся земли, пробежал по посадочной полосе и, наконец, вцепился в нее намертво. Медленно плававшие в проходах стюардессы сбились у выхода с утомленным кокетством, желая пассажирам всего наилучшего. А в этот самый миг его отпуск закончился. Виктор Астахов спустился по трапу и с силой втянул в себя московский воздух. «Странная вещь эти перелеты», Утром была живая, движущаяся, восхитительно солнечная Флорида, а теперь вдруг бац, и она превратилась в яркий полароидный снимок. Ты уже дома, и надо снова впрягаться в работу. Жаль, что его никто не ждет. Была бы у него собака, бросилась бы с радостным лаем навстречу. Или на худой конец жена. Жена, наверное, даже лучше. Ее не надо пристраивать на время отпуска и беспокоиться, что она скучает из горя отказывается от пищи. В сущности, а Виктор мог бы жениться еще полгода назад, на Алене. Был у него такой порыв. Хорошо, что он его в себе подавил. Алена в последнее время стала слишком много себе позволять. Ночные клубы, случайные кавалеры, крепкие напитки, маленькие сигаретки, которые внешне выглядят так безобидно. Она сто раз обещала Виктору угомониться и вести себя более сдержанно. Он сделал вид, что верит, но ключи от своей квартиры перед отъездом во Флориду все-таки у нее отобрал. Жаль, что все так вышло. Чертовски красивая девица, в ней есть изюминка, а в меру перчика и еще масса всяких аппетитных ингредиентов, которые гурман Виктор высоко ценил. Открыв дверь, он даже зажмурился. На него пахнуло родным домом.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 Он был уверен, что сейчас увидит Глеба Спешинского или Левку Емельянова. Или обоих сразу. В конце концов, на сегодняшний день именно эти парни были его семьей. Вместе они проводили по нескольку суток к ряду, кипятили чайник за чайником и складывали смятые гармошкой окурки в сюрреалистические пирамиды. издержки сдержки научных изысканий, так сказать. Левка Емельянов...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 Именно Виктор Астахов взял на себя весь финансовый риск. Иными словами, раздобыл деньги. Это был достаточно безопасный по нынешним временам вариант. Одолжил всю сумму у хорошего приятеля под символический процент, да еще на целых три года. Работа закипела. На сегодняшний день проект находился в завершающей стадии. Так что неудивительно, что Глеб с Левкой знавшие дату возвращения Витя домой, не выдержали и нагрянули без предупреждения. Наверняка у них есть что-то новенькое. Однако, посмотрев глазок, он увидел Алену. Виктор вздохнул, сменил дружеский оскал на милую улыбочку и распахнул дверь. «Какие люди!» – пробормотал он, широко расставляя руки, будто намеревался объять нечто необъятное. «Привет, Виктор, вижу, что отдохнул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 А Виктор, буквально накануне озабоченный поиском подарков, теперь точно знал цену этого очарования – 650 долларов за унцию. Сбросив туфли, Алёна продефилировала в комнату и, упав на диван, закинула ножки на круглый кофейный столик. «Тебя это не раздражает? Наверняка нет, американцы ведь все так делают». «Сварить себе кофе?» – спросил Виктор, на ходу натягивая футболку. У Алены были прямые темные волосы, за которыми она ухаживала с усердием, переходящим фанатизм. Мужчины, конечно, не в состоянии оценить женщину по достоинству, но на уровне подсознания. Алена обожала действовать на подсознание мужчин и точно знала, где находятся рычаги воздействия. У нее с Витей определенно было нечто общее.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 Лениво подумал тот сквозь полудрёма. Впрочем, бог с ней. Уверен, что она возьмёт лишь то, что ей причитается. Позже выяснилось, что кроме платья пара Серёжек, Алена прихватила с собой и медальон, который Виктор накануне положил под лампу. «Наверняка польстилась на ангелочка», – а вздохнул он. «Не мои же инициалы её заинтересовали. У этой девчонки напрочь отсутствует сентиментальность». Надеюсь, она не потеряет медальон на одну из своих диких вечеринок. В противном случае будет безумно жаль.